446. Все энергии духа, мечты, устремления, мысли, разбросанные повсюду, надо собрать в едином фокусе сознания и воли и собранную силу ринуть на утверждение власти над тремя. Поиски в ложных направлениях не приводят к цели и растрачивают психическую энергию. Зачем мечтать о воображаемой свободе земной? и погружаться в объятия призраков, сулящих незбычную свободу, когда прямо ясен путь к ней. Это освобождение от власти трех, утверждение над ними власти духа и огненная победа над всеми иллюзиями земли, остролой мысли. Власть твою утверждаю, и путь к ней даю, и ближайший подход указую, снова свели все силы духа в одно, в центр неуязвимой, вечной, огненной Ты, который внутри, неизменный, ты властелин. Неодолимы ты и я, слитые воедино. Как в точке острия тарана сосредоточена вся сила удара, так и ты, энергии раскинутые своей, верни в себя и став в центре сущности своей и центром ее, яви свою огненную мощь не в трех, но над ними». Три победных луча утверждаю, Силу и мощь осознать свою, Власть над миром земным и астральным И мыслей даю. Во мне обретешь ты силу свою, Мной победишь и достигнешь. Незримо свершается таинство огненное, Избраннику власть припоручаю. Что нам до того, что творится вовне, Когда сокровище власти и свободы духа над тремя Утверждает в тебе владыка? В каждых данных условиях можно всегда выбрать правильное решение. И дело совсем не в том, каковы эти условия, а в том, чтобы решение выбранное было правильным. Так не вовне, но внутри полагается центр тяжести и отправная точка для мышления.